Велел учителю держать голову пациента пониже, наклонив ее на бок, и как только вода проникнет в ухо, сразу опрокинуть голову в другую сторону. Но конево, который уже заглядывал в ухо Белема в надежде увидеть зверя простым глазом, воскликнул «Прах тебя побери!» «Вот так мармелад! Сначала надо прочистить, старик! Твоему кролику никак не выбраться из этого варенья! Увязнет в нем всеми четырьмя лапами!» Кюре тоже исследовал проход и нашел его слишком узким и грязным для того, чтобы приступить к изгнанию зверя. Тогда учитель прочистил ухо тряпочкой, навернутой на спичку. Среди общего волнения священник влил в канал полстакана воды, и она потекла по лицу Белема, по его волосам и за шиворот. Потом учитель так резко повернул голову Белема в другую сторону, словно хотел совсем ее отвертеть. Несколько капель воды вылилось в белую миску. Все бросились глядеть. Никакого зверя не было видно, однако Белем объявил «Я больше ничего не чувствую». И священник торжествуя воскликнул «Но ну, разумеется, зверь утонул». Все опять уселись в дилижанс, очень довольные. Но едва дилижанс тронулся, как Белем поднял страшный крик. Зверь очнулся и рассверепел. Белем утверждал даже, что зверь теперь пробрался к нему в голову и гложет мозг. Он так выл и дергался, что жена Пуаре, приняв его за бесноватого, начала креститься, заливаясь слезами. Потом боль немного утихла, и страдалец сообщил, что он ползает в ухе кругом-кругом. Белем пальцами изображал движение зверя, и, казалось, видел его, следил за ним взглядом. Вот он опять ползет кверху. «Ой, больно!» — конево не выдержал. «Это он от воды взбесился, твой зверь. Он, может, больше к вину привык». Все рассмеялись. Конево продолжал. «Когда едем до кофейни Бурбе, ты поднеси ему водочки, он и не пошевельнется, право слово». Но Белем себя не помнил от боли, он кричал так, будто у него душа с телом расставалась. Тюре пришлось поддерживать ему голову. Сезера попросили остановиться у первого попавшегося дома. Первой попалась навстречу ферма у самой дороги. Белема перенесли на руках в дом и положили на кухонный стол, чтобы снова приступить к операции». Конево советовал все-таки прибавить водки к воде, чтобы оглушить, а то и совсем убить зверя, но Кюре предпочел уксус. На этот раз смесь вливали по капле, чтобы она дошла до самого дна и оставили ее на несколько минут в ухе. Опять принесли миску и два великана Кюре и конево перевернули Белема, а учитель принялся постукивать пальцами по здоровому уху, чтобы вода скорее вылилась. Даже сам Сезер Орловиль с кнутом в руках вошел поглядеть. И вдруг все увидели на дне миски маленькую темную точку, чуть побольше макового зернышка. Однако она шевелилась. Это была блоха. Поднялся крик, потом оглушительный хохот. «Блоха! Вот так штука!» Ко него хлопал себя поляшки, Сезер Орловиль щелкал кнутом, Кюре фыркал и ревел, как осел, учитель смеялся, будто чихал обе женщины радостно кудахтали. Велем уселся на столе и, держа на коленях миску, сосредоточенно и злорадно смотрел на побежденную блоху, барахтавшуюся в капли воды. Он проворчал «попала стерва» и плюнул на нее. Кучер еле живой от смеха приговаривал: "Блаха, блаха, чтоб тебя попалось таки проклятое, попалось, попалось". Потом, успокоившись, немного крикнул: "Ну, по местам". И так много времени потеряли. И пассажиры все еще смеясь потянулись к дилижансу. Вдруг Белем, который шел позади всех, заявил: «А "Я пойду обратно к вкрикто, Теперь мне в гаври делать нечего". Кучер ответил, все равно плати за место. Заплачу, да только половину, я и полдороги не проехал. Нет, плати сполна, место все равно за тобой. И начался спор, очень скоро перешедший в ожесточенную ссору. Да он божился, что больше двадцати су не заплатит, Орловиль твердил, что меньше сорока не возьмет, они кричали, уставившись друг на друга нос к носу, ко него вылез из дилижанса. «Во-первых, ты дашь торок су господину Кюре, понятно, потом всем поднесешь по рюмочке, это будет 55. да Сезеру заплатишь 20. Идет, что ли, зубаскала. Кучер, очень довольный тем, что у Белема вылетит из кармана почти четыре франка, ответил «идет, ну так плати, не заплачу». «Во-первых, Кюре не доктор».